Глава 33. У хангеров была продумана каждая деталь, и даже несмотря на полевые условия, у девушек было все, что только может понадобиться для комфортного похода. Одеждой служил специальный костюм шпиона, мгновенно принимавший форму тела и имеющий навороченную систему терморегуляции. На время привала мужчины в считанные минуты организовали шатер, обустроенный по последнему слову техники. Накормив пленниц вкусным обедом и забыв при этом и про себя, они стали скандировать, что ждут от них обещанную развлекательную программу. «А мы не привлечем внимания, если включим музыку», – поинтересовалась Аннели, пока остальные землянки шепотом проясняли между собой последние детали своего выступления. «Вовсе нет», – ответил капитан Тимоти, указывая рукой наверх. «Видите, шатер как будто накрыт радужной паутиной». Это защита от распространения любых звуков. Но, раз так, то не могли бы вы включить погромче одну мелодию. «Джон, помоги девушке!» Высокий мужчина плавно поднялся со своего места и, подойдя к землянке, стал вместе с ней искать в Ерундете нужную минусовку. Хангеры расположились по периметру, оставив выступавшее место в центре. Как только заиграла музыка, все восемь пленниц стали петь и танцевать под веселую музыку, Во время проигрыша они попросили поддержать их аплодисментами, и на удивление суровые мужчины с энтузиазмом откликнулись на их призыв. А по завершении выступления и вовсе повскакали на ноги и рукоплескали им несколько минут. А чуть позже как-то само собой получилось, что все распределились небольшими группками и стали вести неспешные беседы. Как оказалось, они подошли к дислокации землян и по совместительству членов Организации Объединенных Планет Уже очень близко и теперь ждали, когда стемнеет, чтобы незаметно проникнуть на их базу и узнать, что те забыли на Делории. Слово за слово, и никто даже не заметил, как пролетело время, и настала пора ужинать и предпринимать запланированную вылазку. Когда все уселись за столом, Тимоти выставил на стол узорчатую бутылку редкого вина со словами. «Предлагаю нам всем сделать по символическому глотку этого чудесного вина». которое мне презентовали на дипломатической встрече наши союзники с леузских рудников. Его поддержали дружные возгласы, раздавшиеся отовсюду. Да, давайте выпьем за знакомство с этими прелестными созданиями с другой планеты, за прекрасных землянок, за то, чтобы общение между представителями наших двух цивилизаций стало новой хорошей традицией. За вас, девушки! С первого же глотка напиток вызвал резкое воодушевление, А спустя пару минут всех, кто его пил за такой тост, пили абсолютно все, накрыло состояние когда-что называется «море по колено». «Что это за вино такое крышесносное?» — полюбопытствовал младший принц Хангеров Адриан Таль. «Да кто этих Люусов знает?» — пожал татуированными плечами, которые не скрывала узкая майка «Капитан». «На бутылке все надписи на их языке, которого я не знаю». «Дай сюда». тревожился было Адриан, но потом снова поддался действию напитка и уже задорным голосом пояснил. «Я знаю ли узкий?» «Так-так, напиток полной безбашенности», — принялся он, посмеиваясь читать этикетку. «Применять только в условиях полной безопасности, лучше у себя дома. Дозировка одна капля на стакан воды». «Упс!» — хихикнула Ниоли. «А мы по несколько капель выпили?» В шатре повисла тишина.